Пугачёв посмотрел на него в упор, с горячностью сказал дрогнувшим голосом: "Так будь же ты Горбатов, закадычным другом моим. А друг я чаю превыше всякого генеральского чина и звания". И крепко обнял его. У Горбатова запершило в горле, он не мог произнести ни слова. Лишь заметил, как нацадно вздымается грудь Пугачёва. Его темные, широко открытые глаза увлажнились. «Ну, стало быть, будем с тобой во друзьях», — сказал Пугачев. «А для всех прочих до поры до времени я царь, ты генерал мой, понял? На том и прикончен». Он встал, встал и Горбатов. «Слушал я тебя, голубь, и думал». Вот бы поболее мне таких. А то, ведаешь, вовсе я среди атаманов своих сиротою стал ей-ей. Вам ли о сиротстве говорить, государь, возразил Горбатов. Весь замордованный народ с вами. Народ, дружи мой, что зыбь морская. А ведь мы-то чаю сухопутный с тобой. По морю плывёшь, а о землице думаешь. Хоть ба стровишка какой, где бы стать, голову преклонить, раны подлечить, в душу отвести. Дошло до тебя это, нет? Дошло ваше величество, откликнулся Горбатов и опустил голову. Рад служить вам. Устоишь до последнего издыхания, ой ли? Клянусь всем дорогим мне на свете, хоть на плаху. Хоть с вами, за вас. Пугачев горько улыбнулся, А дернул поношенный чекмень. Плоха, брат, штука плевая, Жить, воевать пострашнее, Особливо нам с тобою. Ведь не за себя одних ответ держим. Нас-то на плаху, а с нашим царством как? «Ваше Величество!» — вскричал блестя мокрыми глазами Горбатов. «Наше царство на правде стоит, а правда живет вовеки!» «Вот и я этак же помышляю! Правда со дна моря вынесет!» «Завали правду с золотом, затопчи ее в грязь, все наверх выйдет!» «И коль нам с тобой суждено животы за правду положить...» Другие её матушку подхватят. Можем мы с тобой-то, знаешь кто? Можем мы с тобой воронята желторотые. А ворон-то вещёный ещё по поднебесью порхает, ась. Глава 5. Гости с Дона, огненный поток, смерть акулечки. Саратов пал. Врак следует по пятам. Пугачёв двигался к Саратову. По пути лежал город Петровск, куда выслан был Чумаков приготовить государю встречу. Воеводы и его секретарь бежали в Астрахань. Воеводский товарищ Буткевич тоже собирался к бегству, но по совету бывшего в Саратове Державина остался. Он приказал вывести артиллерию из города, а канцелярские дела погрузить на подводы. Жители Петровска главным образом занимались хлебопашеством, и около двух тысяч так называемых пахотных солдат, собравшись вместе, побросали в телеги все дела, лошадей увели, воеводского товарища арестовали, приставив к его дому караул. А прапорщику Юматову бунтари сказали. Ты, ваше благородие, никуда не бегай. Ежели батюшка в город вступит, мы тебя защитим. Ты, мол, человек добрый и никаких обид простому люду не чинил. Принимай над нами команду и встречай государя с колоколами да хлебом с солью. Прапорщик Юматов человек простецкий, с круглым бритым сильно обветренным лицом, посоветовавшись с женой и положившись на волю божью, согласился. Он человек многодетный, немущий, а солдаты обещали убрать и обмолотить весь засеянный им хлеб, а также снять вторые покосы. Пугачёв вступил в Петровск к вечеру 4 августа. Население встретило его с почёстями. Юматов, написав рапорт о благосостоянии города, на другой день рано поутру в мундире и при шпаге явился в царскую ставку. Пугачёв не принял его, а велел привести воеводского товарища секунд-майора Буткевича. И услыхав жалобы на него, как на обидчика и притеснителя, приказал пятерить его. После казни собравшимся прочитали манифест. Юматов же Пугачёв произвёл в полковники и назначил воеводою. И повелено ему было выдать безденежным жителям соль по 3 фунта на человека, вино продавать по полтора рубля ведро, а в государеву армию Сколько можно доставить казаков и вооружить их. Юматов собрал больше 300 человек, и в рапорте на имя Пугачёва назвал себя полковником. Он был настолько простоват, что по уходе Пугачёва, рапортуя в Пензенскую канцелярию о происшествии в Петровске, он точно так же подписался не прапорщиком, а полковником Юматовым. за что и был графом Мелином, занявшим впоследствии Петровск, дважды высечен плетьми. Меж тем к Петровску приближалась команда донских казаков 60 человек, высланная из Саратова по просьбе Державина, собравшегося уехать в Петровск, чтобы захватить там пушки, порох, деньги, навести справки о том, где Пугачев и велика ли у него сила. а также чтобы показать приунывшим саратовским властям пример решимости. Казаки под командой Исаула Фомина, не доехав в Петровско десяти верст, остановились. Сам же Фомин, майор польской службы Гогель и прапорщик Скуратов с десятью казаками, выехали вперед и послали четырех казаков разузнать о числе мятежников. Эти четыре молодца не то что проворонили, а ради любопытства сдались в плен и были доставлены Пугачеву. Тот, взглянув на молодых с бритыми бородами донцов, сразу узнал своих. Бравая выправка, лукавые глаза и вихрастые чубы торчат. «Вы что за люди?» кому служите мы донские казаки а служим всемилостивейшему государю зачем дедушки в нашу императорскую ставку подались а мы присланы от командира проведать какие люди в город вошли